п франков за штуку. Это был конец. В этот вечер ему не продать больше ни штуки. Слишком холодно. Слишком поздно. Улицы опустили. Было почти д в т р и часа на площади Мобер. Мужчина сместился вправо, толкая перед собой тележку. Руки напряжены. Эти разболтанные тележки из супермаркета не отличались точностью хода. Необходима была вся сила рук и глубокое знание устройства, чтобы удерживать его напрямой. Тележка была упрямой, как осел, норовила свернуть вбок, упиралась, приходилось ее уговаривать, ругать, толкать, но, как и осел, она позволяла таскать уйму товара. Упрямая, н а в е р н о е он называл свою тележку «мартеном» из уважения к работе, которую проделывали ослы в прошлом. Мужчина припарковал свою тележку около столба и привязал ее цепочкой, которой прикрепил крупный колокольчик. Если бы мальчишки-мерзавцы попытались стибрить груз губок во время его сна, Он нашел бы, что им сказать. В этот вечер ему удалось продать пять губок. Просто конец света. Это дало д в пять франков. Да еще шесть оставалось со вчерашнего дня. Он достал спальный мешок из пакета, подвешенного под брюхом тележки, улегся у входа в метро и съежился. Невозможно идти греться в метро». Пришлось бы оставить тележку на площади. Таким образом, когда у тебя есть животное, приходится идти на жертвы. Он никогда не оставил бы Мартена снаружи одного. Мужчина спросил себя, а как бы поступал его прадед, когда переходил из города в город со своим ослом? Обязан ли он был укладываться около своей скотинки в полях с чертополохом? Ответа все равно не было, потому что у него не было ни прадеда, ни какого-либо другого родственника, но это не мешает об этом думать. И когда он об этом думал, он представлял себе старика с ослом, которого звали Мартеном, что перевозил этот осел, возможно, селедку или эльбевское сукно, или бараньи шкуры. Ему приходилось возить на продажу множество этих всяких штуковин. Столько, что под ними уже сломались три тележки. Этот осел был из четвертого поколения. И именно он первый начал возить губки. Когда он обнаружил эту залежь выброшенных губок в сарае, в Шарантоне, то понял, что с п а с ё н 9732 ч е л о в е Люфы, он их пересчитал, поскольку с самого детства любил цифры. Помножить на пять франков больше запрашивать невозможно, потому что у губок не было хорошей родословной. Итак, 48 р о к тысяч шестьсот шестьдесят франков. Мираж, океан. Но за четыре месяца... в течение которых он возил губки из сарая в Шарантоне в Париж и толкал Мартена по всем улицам столицы. Он продал в точности пятьсот двенадцать губок. Никому они были не нужны. Никто не останавливался, никто и не смотрел ни на его губки, ни на тележку, ни на его самого. При таком темпе ему потребуется... 2150,3 дня, чтобы разгрузить сарай, то есть 6 лет, за 17 сотых, в течение которых придется таскать своего осла и себя самого. Цифры это был его конек, но никто не обращал внимания на его губки, за исключением пяти человек в день. Это совсем немного. Пять проклятых человек из двух миллионов парижан. Свернувшись калачиком в спальном мешке, мужчина подсчитывал процент покупателей губок среди парижан. Со своего места он увидел, как остановилось такси. Из него вышла женщина. Очень тонкие ноги. Затем пальто с белым мехом. Разумеется, в его Процент не входит, подобная женщина. Возможно, она даже не знает, что это, губка, как она разбухает, как сжимается. Она обогнула его, не видя, прошла мимо, двинулась вдоль противоположного тротуара, набрала код на входе в здание, тихо подъехала серая машина, осветила ее фарами и затормозила около нее. Водитель вышел. Женщина повернулась. Продавец губок встревоженно нахмурился. Он вполне способен был узнать парней, которые охотятся за женщинами. И это было не в первый и не в последний раз, когда ему хотелось их убить. Благодаря тому, что он возился с тяжелыми и непокорными тележками, он заработал себе руки грузчика. Раздалось три Выстрела, и женщина рухнула на землю. Убийца вернулся в машину, завел двигатель и уехал. Продавец губок распластался как можно ниже, у входа в метро. Старая куча одежды, валяющаяся на холоде, именно это увидел убийца, если вообще туда посмотрел. На этот раз... Эта ужасная незаметность, свойственная рядовым работягам, спасла ему шкуру. Извиваясь и дрожа, он выскользнул из спального мешка, скатал его и спрятал в пластиковый пакет под брюхо тележки. Он приблизился к женщине, склонился к ней в темноте. Кровь испачкала шубу, сделав жертву похожей на молодого тюленя, забитого на припае. Он встал на колени, взял сумочку и быстро открыл ее. В окнах загорался свет. В трех, затем в четырех. Он бросил сумку на землю и побежал к своей тележке. Полицейские припрутся быстро. Вопрос минут. Это шустрые парни. Лихорадочно он рылся в карманах, в поисках, ключа от замка на цепочке. Ни в брюках, ни в куртке. Он продолжал рыться. «Бежать? Бросить Мартена? Придать такого выносливого и такого верного товарища?» Он вывернул все свои восемь карманов, прощупал рубашку. «Полицейские! Черт бы их побрал! Полицейские! Со своими вопросами! Откуда взялись губки? Откуда взялась тележка? Откуда пришел мужчина?» В бешенстве он дергал тележку, пытаясь оторвать ее от металлического столба, и колокольчик глупо и весело трезвонил среди ночи. И очень быстро. Сирена и беспорядочный бег людей, а затем короткие отрывочные фразы, эффективная и проклятая энергия полицейских. Мужчина занялся своей тележкой, засунул руки в кучу губок, И слезы потекли из его глаз. Через полчаса на него набросилась целая свора полицейских. С одной стороны, он был важным парнем, единственный свидетель, бойни, и его берегли. Его расспрашивали и интересовались его именем. С другой стороны, он был всего лишь кучей старого тряпья, и его трясли, ему угрожали. И самое худшее, его собирались в е с т и в комиссариат одного, а он... всеми силами цеплялся за тележку крича: что если ее не привезут вместе с ним, он не скажет им ни слова, а скорее лопнет. Сейчас улица была освещена прожекторами стояло множество машин с мигалками, мелькали фотографы, появились носилки какие-то приборы, везде о б е с п о к о е н н ы й шепот телефоны.водим этого парня пешком, «До комиссариата!» — раздался голос неподалеку. «С тележкой п о л н о й дерьма?» — спросил другой голос. «Я считаю, что да. Сломайте замок. Я к вам присоединюсь через 20 минут». Мужчина с губками повернулся и посмотрел, что за полицейский отдал этот приказ. Сейчас он сидел напротив него. в плохо освещенном кабинете. Тележку поместили во дворе комиссариата между двумя большими машинами под непосредственным наблюдением хозяина. И теперь мужчина ожидал, съюжившись на стуле, стаканчик кофе в руке и пластиковый пакет на коленях. Телефоны все время звонили, кто-то постоянно входил и выходил. Доклады, инструкции, приказы. Общая тревога, потому что упала женщина в мехах. Уверен, что если бы речь шла о Монике, даме в киоске, которая каждое утро позволяла ему читать новости, при непременном условии не открывать газету до фальца, поэтому он знал мир лишь наполовину, никогда не проникая до сердца. Так вот, будь это Моника... не бегало бы из кабинета в кабинет десять полицейских, как если бы всю страну залил потоп. Мирно ожидали бы перерыва на кофе, чтобы прогуляться до киоска и констатировать ущерб, и не трезвонили бы на весь мир. А для женщины в белом на уши встала полстолицы, насколько он понял. Для этой маленькой женщины, которая никогда... не сжимала в руках губку. В данный момент полицейский, похоже, ответил на все телефонные звонки. Он провел рукой по щеке, тихо сказал что-то своему помощнику и долго смотрел на задержанного, как если бы пытался разгадать всю его жизнь, ничего не спрашивая. Он представился как главный комиссар Жан-Батист Адамберг, Полицейский попросил документы, и у мужчины взяли отпечатки, и все это время полицейский неотрывно смотрел на него, его будут спрашивать, его заставят говорить обо всем, что он видел с тротуара. Не рассчитывайте, он был свидетелем, единственным, неожиданным свидетелем, его не трясли, с него сняли пиджак, усадили с теплым кофе. — Подумать только. Свидетель? Редкий предмет? Игрушка? — Ожидают, что он проболтается. А не рассчитывайте. — Вы спали? — спросил комиссар. — Когда это произошло? Вы спали? У полицейского был приятный, интересный голос, и человек с губками оторвал взгляд от кофе. — Собирался спать, — уточнил он. — Но всегда что-то... «Отвлекает». Адамберг взял кончиками пальцев его удостоверение. «Туссен Пи. Это ваше имя? Пи». Человек с губками гордо выпрямился. «Мое имя. Растворилось в кофе», — сказал он с некоторой гордостью. «Только это и осталось». Адамберг продолжал смотреть на него. о